Эпилог «Женя, нам пора!» У двери в нетерпении ожидали Стив и Крис. «Или можешь открыть свою кондитерскую позже». «Да иду уже!» — крикнула в ответ. «Ты моя сладкая булочка, веди себя прилично!» Я передала сына няне. «Маме нужно на работу». «Миссис Морган, все будет хорошо!» Няня Дженни забрала у меня сына. «Нейт, славный малыш Ночка потерлась о мои ноги. — Мяк! — Знаю, знаю, ты приглядишь! Я посмотрела на кошку. — Женя! Это уже возмущалась Нора. — Каждое утро одно и то же! — Да иду уже! Поцеловав сына в пухлую щечку, все-таки пошла к двери. — Давайте быстрее, Стиву в школу желательно не опаздывать. Мои мужчины промолчали, лишь только Нора красноречиво фыркнула. «Да, — Да-да, я знаю, что у нас прекрасная няня, И что на это уже два года иночка присмотрит, но он же еще такой маленький. Не успокаивало даже то, что через несколько часов Дженни принесет на это в кондитерскую. Все равно я не могла о волноваться. Я вышла на крыльцо и улыбнулась солнышку. Это уже моя третья весна в этом мире. Полисадник радовал зеленью и первыми весенними цветочками. Поправив легкие плащ, я взяла под руку мужа и, как степенная дама, пошла по дорожке. Пока! Махнув нам, Стив рванул в другую сторону. Растет. И теперь на улице его не потискаешь. Начинает вредничать и вырываться. Зато дома, когда никто не видит, с удовольствием устраивает обнимашки. Пока! Я помахала ему вслед рукой. Ты ему сказал? Я внимательно посмотрела на мужа. Еще нет. Крис хитро улыбнулся. Но место в гимназии ему предоставит. Возмущаться будет я уже представила себе эту сцену. Муж расхохотался. Коварный тип, да? Вот так, болтая о всяком, Крис проводил меня до кондитерской и отправился в свою ужасную мрачную башню. А у нас с Норой начинался новый рабочий день. С книгой на руках я вошла через служебный вход и поднялась в кабинет. Поставила Нору на подставку, а их у нее теперь было три, и сняла плащ. Убрав его в шкаф, подошла к зеркалу проверить внешний вид. Как-то так сложилось, что в яркой кондитерской и я стала яркой. Платья или юбки с блузами у меня каким-то образом в гардеробе водились теперь только сочных тонов, а коллекция ярких косынок для волос была уже внушительной. Образ сложился, и мне он нравился. Сегодня я выбрала синее платье в цветочный принт и вплела в волосы косынку в тон. На волшебных зельях Аннушки я отрастила их ниже талии, поскольку Крис был против, чтобы я их остригла покороче. Почетная обязанность по расчесыванию была передана ему. Приобувшись в желтые туфли, я подхватила Нору и спустилась вниз. «Проверить персонал, проверить кухню и торговый зал, и можно начинать новый день». Через полчаса после открытия потянулись первые покупатели. И день пошел своим чередом. Зефиры, пастила очень полюбились жителям Лица, а еще и клеры. И макаруны мы с Норой тоже освоили. Миндаль легко заменился местными похожими орехами, Цветные печеньки расходились весьма неплохо. Пирожные, леденцы, конфеты, шоколадные фигурки — ассортимент у нас сильно расширился. «Миссис Морган, мне три упаковки зефира ассорти». Чопорный мужчина явно служил в каком-то богатом доме. Меня все звали по имени, тогда как я запоминала только постоянных покупателей. «Конечно!» — я старательно улыбалась. Ходить мне в морщинах, если бы не Аннушка!» «Миссис Морган, заверните мне эти цветные печенья!» Дородная дама тыкала пальцем в макаруны. «Хорошо, что у нас все спрятано за стекло. Но только зеленых и желтых другие нам с Бетси не понравились. Как скажете». Я отодвинула стекло, со своей стороны и принялась складывать в бумажный пакет только зеленые и желтые макаруны. «Вот, пожалуйста». Вот кому работа доставляла истинное удовольствие, так это Нори. Она, удобно устроившись на своей шикарной эксклюзивной подставке, охотно хвасталась сладостями. Как она это называла, давала консультации. «Моя дорогая, нотки ну цитруса в этом пирожном идеальны. Я не ошибаюсь, никогда. Молодой человек, вот этими пирожными ты ее сердце никогда не покоришь. Ну, ты бы еще бублики купил, профитроли с нежным кремом. Ну, хоть какие вкусы она любит, ты знаешь?» Молодой человек потел, бледнел и терялся, но Нора его дожала, и подарок для любимой он все-таки выбрал. — Мой темный бог! — Нора закатила глаза. — Никак не привыкну к скромности здешних мужчин, чуть в обморок не упал. — Точнее, ты его чуть до обморока не довела, — поправила я книгу. — Ой, подумаешь! — обиженная Нора сложила губу уточкой. — Сам бы он только до ванильных сухариков додумался. И был бы этот день похож на череду многих, если бы не одно знакомство. Весьма неожиданное, надо признать, но невероятно интересное. А ведь с виду это была самая обычная семья. Папа, мама и дочка лет шести семи. Стоило им войти, как глаза ребенка вспыхнули радостью, и она завертела головой по сторонам. «О да, детям у нас очень сильно нравилось. Добро пожаловать в сладкий домик. У нас есть сласти на любой вкус». Я радушно улыбнулась, выражая дружелюбие и заинтересованность. Папа! завороженно прошептала девчушка, требовательно потянув отца к прилавку. Ты только посмотри! Я улыбнулась шире. Дети всегда очень искренне и эмоционально реагируют. Еще ни один родитель не увел ребенка, не купив ему конфету. Что бы ты хотела попробовать? Я обратилась к малышке. А у нас есть леденцы с разными вкусами. Карамель, зефир и пастила. А может, мармелад? Малышка слушала меня, как заколдованная. А вот ее мать, молодая женщина, смотрела на меня как-то странно, будто подозревая в чем-то. Отогнав всякие глупости, я ей улыбнулась и спросила. — Может, вам предложить что-то особенное? — Знаете, — задумчиво начала она, — в детстве я любила определенные конфеты. Но очень давно уже не могу их найти. Может, у вас они есть? Попробую вам помочь. Возможно, вы вспомните, из чего они были. Леденцы, риска, нуга. С каким вкусом? Я задавала наводящие вопросы. Конфет у нас было много. А я мысли читать не умею. — Так просто и не объяснить. Молодая женщина как-то нервно усмехнулась. Но я отлично помню название. на радость. — Таких конфет в этом мире нет, это я точно знала. Но я не успела и рта раскрыть, чтобы ответить, как голос подала Нора, до этого отдыхавшая за прилавком. — Дунькина радость? Милочка, у нас приличный магазин. Лучший кондитерский магазин во всем Лохольме, прошу заметить. И я нисколько не преувеличу, если скажу, что даже на всем Сольгане за Дунькиной радостью можете прогуляться на рынок. — заявила она в свойственной ей ехидной манере. — Пап, пап, ты посмотри! Там такая же вредина, как наша Марья лежит! — вдруг закричала девчушка. — Лина, ты только маминой эксклюзивной вредине этого не скажи. Марья не простит и потребует принести ее сюда лично, чтобы сравнить, кто вреднее — она или незнакомая нам книга. Глубоким голосом, в котором проскользнул смешок, отозвался ее отец. — Какая книга? — чуть ли не взвизгнула Нора. Я что, ни одна такая? О, мой темный бог! Евгения, как такое может быть? Я требую объяснений. Ни одна. Едва шепнула в ответ незнакомка и перевела на меня ошарашенный взгляд. Маргарита, вроде как с земли. Евгения, можно просто Женя. Вроде тоже как с земли. И даже из Сибири. Не стала скрывать, ей, и широко улыбнулась. Надо же, еще одна такая же, как я. «Так, погодите!» Конечно, Нора не собиралась молчать. Тем более тут такие новости. «Евгений, немедленно подними меня. Я хочу, чтобы они мне прямо в глаза сказали, что второй книги нет. Пусть сначала скажут, что это неуместная шутка, а потом будете знакомиться». Немного виновато улыбнувшись новой знакомой, за скандал подняла Нору с ее подушечки за прилавком и поставила на подставочку. Прищурившись, книга обвела всех просто убийственным взглядом и потребовала. — Так, ты мелкая! — Нора остановила взгляд на девочки. — Я жду объяснений. Ну, и извинений. Не успела я отреагировать, как-то сгладить резкие слова Норы, как девчушка нашлась с ответом. — Па! — сверкающим заинтересованным взглядом в сторону Норы протянула малышка на руках у мужчины. — А давай просто сюда Марью принесем. — Мне кажется, знакомство этих двух книг будет очень интересным. — Знаешь, принцесса, боюсь, такое знакомство выйдет настолько незабываемым, что обворожительной хозяйки этого магазинчика разбегутся все клиенты. — Или их станет еще больше? — немного нервно рассмеялась Маргарита. — Еще одна говорящая книга и вправду существует? Мне в это до конца не верилось. Мало ли что может придумать ребенок, им положено фантазировать в силу возраста. — О, да! Еще один нервный смешок и весьма выразительное закатывание глаз сказали мне о многом. — Евгения! — возглас Норы отозвался звоном в ушах. — Я хочу видеть эту самозванку! Немедленно! — Так, стоп! — я выставила перед собой ладони. — Маргарита! — переведя взгляд на мужчину, поняла, что он не представился. — Сет! — улыбнувшись, ответил мужчина и наша Ангелина. — Очень приятно! — кивнув, продолжила я. Так вот, приглашаю вас в гости. Если сегодня восемь вас устроит, то мы с мужем будем рады видеть вас у нас. Ну и, конечно, десерт обязательно будет. Мам, вы должны согласиться. Ангелина свела брови и требовательно смотрела на родителей. Пап, ну десерт же. О да, пол царства за десерт. Маргора смеялась, зирошила волосы дочери и повернувшись ко мне с улыбкой кивнула. Мы с удовольствием примем ваше приглашение. «Тем более, я думаю, нам есть о чем поговорить и помимо книг». «Ну нет, я не...» Пришлось закрыть ладонью рот Нори. «Тогда жду вас к восьми. А ты, — я улыбнулась Ангелине, — можешь выбрать любое пирожное или конфету. Это мой тебе подарок». «Ура!» По кондитерской разнесся довольный детский голосок. «Пап, пусти меня скорее!» «Но в гостинице ты нормально пообедаешь», — сказала Маргарита дочери. Не знаю, что-то мне подсказывает, что девочка-мать даже не услышала. Сет подошел к жене и, обняв ее за талию, с улыбкой наблюдал за тем, как их дочь в восторге носится по лавке. Вопросы «Что это?» и «А это что?» сыпались с огромной скоростью, но ответа она не ждала. Наконец Ангелина выбрала большую разноцветную конфету, и родители смогли ее увести. Но только потому, что вечером Ангелина ждала много всего на десерт. «Нет, как ты могла?» Нора все не успокаивалась. — Вот так сходу пригласить людей домой, совершенно незнакомых людей. А вдруг это Маргарита Самозванка? Выдумали какую-то книгу. Пф, вранье, наглое вранье. Нора была так выбита из колеи, что даже отказывалась разговаривать с покупателями. — А какую сцену закатила, когда к закрытию кондитерской пришел Крис? — Крис, твоя Евгения, она, у меня нет слов, чтобы все это описать, — стенала Нора. — Ого! — присвистнул мой муж. — Это что-то новенькое. Обычно это звучит, как Евгения, твой страж. — Звезда в шоке! — хихикнула я. К нам сегодня заглянули очень интересные покупатели. Маргарита с мужем и дочерью. Так вот, она тоже из России. И у нее тоже есть говорящая книга. Я пригласила их сегодня на ужин. выпалила разом краткую версию. — еще одна книга? Брови Криса от удивления поползли на лоб. — Врет все это, Маргарита, — ответила Нора. — Ну, вздохнул мой муж. Ног и рук у них нет, хоть не подерутся. — Люблю тебя, — я кинулась на шею мужу. А Нора возмущенно запыхтела. Молчала она до самого дома, пока не пришли гости. Прибыли они вовремя. Да не с пустыми руками. Оказывается, Ангелина не шутила и не фантазировала. На руках у мужчины была необычная книга. Огромные кукольные глаза с длинными загнутыми ресницами, вокруг которых на кожаной обложке были небольшие заломы, будто сетка морщин. И, если так можно выразиться, тонкие губы. Эта книга была совершенно не похожа на Нору, но то, что она с характером, угадывалось сразу. Добрый вечер. Сет стоял за спинами своих женщин и улыбался мягкой улыбкой. — Надеюсь, мы вовремя. Сет, старший капитан королевской стражи Королевства Лосас. Моя жена Маргарита, дочь Ангелина, ну и, конечно, неподражаемая Мария Ивановна, член нашей семьи и уникальная умница. Представлялся Сет в первую очередь Крису. От него и ждал ответа. Крис, старший патруля стражей города лица, Улыбнулся Крис. Мою жену и Нору вы уже знаете. Это Стив, мой старший сын. Он положил ладонь на плечо мальчишки, на другой руке у мужа сидел наш младшенький и, сунув палец в рот, с любопытством разглядывал гостей. — А это Нейт. И наши мужчины обменялись многозначительными взглядами. «Ой — Ой! — радостно воскликнула Маргарита. — Руки вымою и потискаю. — Женя, у него твои голубые глаза, а вот чертами лица, ну, весь в отца. — Проходите, гости дорогие! Со своей подставки ехидно отозвалась Нора. — Надеюсь, самозванку принесли? Она задавала вопрос полностью уверенно, что ее хотят разыграть. Увы, вторая книга оказалась не менее язвительной и разговорчивой. И как понеслось! «Ой, это кто у вас там? Попугайчик говорящий?» Чуть прищурив глаза, протянула Марья Ивановна. «Судя по кряхтению, у вас там реликты с прошлого тысячелетия?» В голосе Норы просто сочился яд. «Хочу увидеть динозавров живую!» Мария Ивановна почему-то напомнила строгую учительницу на пенсии. Ей бы еще очки и сходство было бы полным. — Сетушка, сделай одолжение. Подними меня повыше. Хочу рассмотреть, кто это там такой разговорчивый. Сет, не скрывая улыбки, перехватил книгу и вышел чуть вперед, чтобы эти двое могли рассмотреть друг друга, так сказать, лицом к лицу. Мария скептически посмотрела на Нору и, закатив глаза, норовоучительно выдала. «Не попугайчик, а жаль. Знаешь, Сет, не обидно быть реликтом, главное, что не клоунеса на подушечке подставочки. Что, дорогуша, бантик жмет, вежливый быть с более опытным эксклюзивом». «Эксклюзивом?» — деланно удивилась Нора. «Мадам, не хочу вас расстраивать, но не всякий опыт полезен, и не всяким опытом нужно делиться с окружающими». И ресницами так хлоп-хлоп. Тем временем гости уже расположились в гостиной под непрекращающееся пререкание книг. — Вот и помолчала бы. А то к своим пока шевелишь, столько глупости выдашь. При личном обществе и не повторить. В комнате все же дети. — Это называется лифтинг-губ. Древность вы наша разумная. Вам, кстати, не помешали бы масочки и массажики какие. Хотя... Нора на мгновение будто задумалась. Все равно уже ничего не поможет. Лифтинг! Деточка, ты прям удивила. Словечко из медицины, приятная неожиданность. А скажи, лифтингованная, ты чем пользовалась? Лекарства, инъекции, кремики всякие? Или по-простому часть силы своей потратила на прокачку губ и удлинение ресничек, вместо того, чтобы мозги прокачивать? Опытная вы наша. Эпохи это к мезозоя. Я вообще красива от природы. Что поделать? Некоторым она дает все лучшее, а некоторым... Ну уж как получится. У меня своя успешная кондитерская, так что ваши шуточки о моем интеллекте держите при себе. Странно. А я-то думала, что успешная кондитерская обворожительная Евгении и ее стража, а ты всего лишь несколько страничек с вредными рецептами. А оказывается, ты успешная предпринимательница с красным бантиком. Ну-ну и сделав вид, что полностью потеряла интерес к разговору с Норой, Марья перевела взгляд на меня и поинтересовалась. «Женечка, а подскажите, вы не думали сделать вашу кондитерскую линейку сладостей полезной для здоровья? Например, леденцы для горла. Дети, вы и сами знаете, очень капризничают, когда болеют. Отказываются пить микстуры или принимать порошки. А тут такой простор для фантазии. Только представьте, пастила от «простите, запоров». «Карамель от сердечной боли и многое другое. Я, знаете ли, являюсь уникальной хранительницей рецептов с применением натуральных и лекарственных трав этого мира. И мы могли бы разработать целую линейку продукции, которая даже не требует специального разрешения на торговлю. Ведь все ингредиенты являются натуральными продуктами и вреда в себе не несут». «Ужас какой!» — воскликнула Нора. «Рядом с шоколадным фонданом леденцы от запора». «Евгения, это угробит наш бренд! Я не для того бизнес строила, чтобы все рухнуло, а над нами еще и ржать все будут конкуренты, как кони!» «Не знаю», — пожала плечами отвечая лекарственному справочнику. «Наверное, можно что-то придумать, но я не уверена». «Женечка, нам нужно провести парочку экспериментов», — уверенно заявила мне Мария Ивановна. «Жесть какая!» — фыркнула Нора. «Портить десерты настойками от запора! Буэ!» Мария не смолчала. Мы пытались как-то осадить каждая свою книгу, но, увы, все было бесполезно. Пока доготавливалась жаркоя, Маргарита помогла мне накрыть на стол, и мы с ней делились тем, как каждая из нас попала в этот мир и смогла устроиться. «Боги, у нас даже мужья одной профессии!» Рита, как она просила ее называть, отбросив официоз, посмотрела влюбленным взглядом на Сета. «Ну, я просто не могла устоять перед этой черной формой и темными глазами», произнесла я шутливо. «Ну и еще тем, как легко он носит меня на руках». Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Наши мужья расположились в креслах и по очереди нянчили Нейта. Нам было слышно, как они обсуждают работу, какие-то мужские дела, ну и нас немного. «Ну и как живется в одном доме с такой книгой?» хохотнул Сет. «Наша гораздо давать советы». — Нору я просто не пускаю в супружескую спальню, — улыбнулся Крис. — А в целом мы сосуществуем вполне мирно, в основном. Мужчины, понимающие, переглянулись и рассмеялись. Ночка развлекалась тем, что гонялась за бумажным бантиком, привязанным к веревке. — А у нас есть такой же туман, — заявила Ангелина. — Только он собака и умеет становиться браслетами. Девчушка смешно вздернула нос с деловым видом. но и у Стива было что ответить а ночка превращается в брошку в виде кошки. Вот. И дети продолжили хвастаться умениями необычных питомцев. И все это проходило под непрекращающуюся перепалку Марии Ивановны и Элеоноры. Книги были заняты только друг другом. Как правильно заметил Крис, хорошо, что они не умеют передвигаться. — Знаете что, мадам, от моих зефиров и макарон тащится весь город. Вам любой житель лица скажет, что сладкий домик Просто не для конкурентов. А вы, милочка, шли бы бантик потуже завязали. Думать помогает, знаете ли. А не только сыпать всякими глупостями и раздавать советы, как быстрее испортят людям зубы. Хотя, конечно, я могу понять, что такие простые вещи, как здоровье клиентов, в лифтингованную головку не приходили. Ведь за лечением придут не к тебе, а к травницам и лекарям вашего города. Прекрасная идея. Буду брать свой процент за то, что поставляю им клиентов. А могла бы помогать больше зарабатывать своей семье. Для этого всего лишь нужно уметь разговаривать со старшими. Но куда там? Важность-то тоже раздутая. Не беспокойтесь так. А то в вашем возрасте давление это хикардия. С нашими счетами все в порядке. Женя у меня по образованию экономист. А Маргошенька-врач. Талантливый. У нее призвание. Дар от богов. А Сетушка у меня глава стражи всего королевства Лассас. — И такой он у меня внимательный и заботливый. Украшения дарит. Закладку. С превосходством в голосе произнесла Мария Ивановна. — Ой, закладку! — протянула Нора. — Крис скоро будет капитаном стражилица, лица. А это огромный торговый город. И дарит он мне подставочки, красивые и удобные. Мы сели за стол, и разговор завязался общий. Нам всем было о чем поговорить, но книги, Им же не требовалась еда, поэтому они развлекались как могли. Масло в огонь подлила Ангелина в конце ужина. «Ма, а Марья Ивановна у нас, конечно, важнее, но нора ярче, да?» Ангелина с удовольствием ела десерт, и, кажется, она внимательно следила за спором двух уникальных книг. «Геля!» — ахнула Марья. «Разве ты не знаешь, что главное не яркая обертка, а содержимое? Ты посмотри, сколько у меня страничек с полезной информацией, и просто сравни!» «Да-да, сравни!» — самоуверенно заявила Нора. «Мои эксклюзивные фото и глянец, а толщиной я не меньше. И информация во мне крайне полезная. Ни в одной книге больше нет такой точной рецептуры». «Во мне есть!» — взвелась Мария Ивановна. <звел> выразительно закатила глаза Нора. «Мария!» — сцеживая смех в кулак, постарался выглядеть строгим Сет. «Не забывай, мы в гостях. В конце концов, что о нас подумают Крис и Евгения?» — Что вам очень повезло со мной? — О, да, самомнение у этой книги было не меньше, чем у Норы. — Скорее, что им повезло, что мы живем в соседнем королевстве, — тихонько проговорила Рита, закатывая глаза. Я, не удержавшись, хихикнула. «Ну, — Но боги, как же я ее понимала! Наклонившись к Рите, прошептала. — Мне ваша книга очень нравится. Достойная соперница для Элеоноры. — Ваша тоже хороша, — ответила Рита и рецепты у нее просто потрясающие. Я такой вкусноты в жизни не ела». Мы говорили тихо, чтобы книги не услышали, иначе спор бы вышел просто в космос. Время текло быстрым ручейком. дети уже зевали, устраиваясь на диване. Нейт спал в своей кроватке. Как бы нам ни хотелось, пришлось расставаться. «Маргошенька, обещай, что мы еще приедем в Лиц и обязательно привезем Евгении говорящую птичку для детей». «Моей новой подруге просто необходим кто-то, с кем можно разговаривать на одном уровне», — светским тоном предложила Мария Ивановна. Нора такую наглость без ответа оставить просто не могла. «Женечка, я видела пару раз за окном старых ворон. Думаю, такая очень понравится такому древневую эксклюзиву, как Мария Иванна. Они же так похожи, умные, старые, каркают». «Евгения, Крис!» — Мария Ивановна реплику Норы проигнорировала. «Была очень рада с вами познакомиться. У вас прелестные детки. Вы такая красивая пара!» «Маргарита, Сет, вы великолепно подходите друг другу! Это точно! Вас судьба свела! Ангелиночка, радость моя! Я тебе с собой запакую вкусности, которые хранятся очень долго!» Не осталось долгу Нора. И спор чуть опять не завертелся вокруг вреда сладкого для здоровья. «Спокойной ночи!» Рита обняла меня крепко-крепко. — Нам пора, а то это будет продолжаться до бесконечности. Очень рада была с вами познакомиться. — Мы тоже, — я говорила искренне. — Увидимся еще, пока вы в лице. Еще раз обнявшись, фрезеры ушли. — Ты счастлива? — Крис крепко обнял меня после того, как закрыл дверь. — Вообще нет, — ответила Нора. — Видеть больше не желаю эту старушенцу. Реликт. Отсталый и нудный. Фу! — Очень, — ответила, смотря в глаза мужу. Это так чудесно найти кого-то из своего мира. Я бы очень хотела, чтобы наша дружба с фрейзерами на этом не закончилась. К моему счастью так и случилось. В этом мире теперь у меня было все. Любимый, и любящий муж, чудесные дети, два сына и дочка. Волшебная ночка, умеющая многое. Свой бизнес и хорошая подруга. И, конечно, Нора. Вредная, ехидная. Но кто-то же должен заботиться о том, чтобы не было слишком сладко, правда? Конец.